Глава 17. Я отпер дверь конторы и помог Тамазин войти. Через тёмное помещение провёл её в кабинет, усадил и вернулся в приёмную. Я запер дверь, трясущимися руками зажёг лучину от углей в камине, вошёл в кабинет и зажёг все имевшиеся там свечи. Когда жёлтый масляный свет осветил тёмные углы, я увидел, что Тамазин неподвижно сидит там же, где я её посадил, повесив голову на грудь. Она сняла испачканный в крови чепец и положила его на колени. Я налил крепкого вина и поднёс кружку к её губам. Зубы женщины стучали о края кружки. Меня захлестнула неистовая злоба на того, кто покалечил это чудесное личико, а потом я ощутил страх, подумав, что с ней могло произойти нечто гораздо более страшное. Я сел напротив. Тамазин сделала несколько глотков вина, внезапно закашлялась и поднесла руку к губам. Когда она отняла руку от лица, в ее ладони лежала половинка сломанного зуба, и она ошарашенно смотрела на этот осколок. На щеке у нее был глубокий порез. В подобных обстоятельствах было не до политеса, и я перешел с женщиной на «ты». «Тамазин», — прошептал я, — «прости». Она посмотрела на меня опухшими глазами. «За что?» В этом нет вашей вины. Её голос звучал глухо и неразборчиво. Я колебался. Что рассказал тебе Джек о работе, которой мы сейчас занимаемся? Ничего, только то, что это секретно. Я боялась, что вы снова связались с политикой. На сей раз всё гораздо хуже. Я встал со стула. Там один тебе известен, где сейчас находится Джек. Женщина устало вздохнула. Наверное, торчит в каком-нибудь из питейных заведений. Либо в таверне «Голова Турка» у Нью-Гейтского рынка, либо в «Красной собаке» неподалеку от Олд-Бардж. Он пропустил ужин, поздно вернулся домой, и мы поссорились. Он спылил и ушел. — Черт бы его побрал! — мысленно выругался я. — Я схожу к привратнику и велю ему отправить кого-нибудь на поиски Джека и пошлю за Гаем. Тебе нужна помощь врача. Там изенки внула. — Лицо очень болит. Она посмотрела на меня. Вы знаете, кто он? Этот человек, что напал на меня? Боюсь, это тот самый человек, которого мы ищем. Скажи, он набросился на тебя за воротами? Да, он выскочил из проулка между двумя домами. Когда он отпустил меня, я поднялась и хотела пойти в сторожку привратника, но там было темно. Я вошла в ворота, решив, что на территории корпорации буду в большей безопасности, или, возможно, вы заработались допоздна. Я был он Миссис Элерт. Он именно так и сказал, что мы с Джеком охотимся за ним. Да. Я почувствовал, как волосы на голове зашевелились. Убийца был известен о нас с Бараком и о том, что мы идём по его следу. Но откуда? Ты сказала, что у него был какой-то странный голос. Да. Грубый, гортанный, словно он пытался изменить его. Хвала Всевышнему, что я оказался здесь. Послушай, Тамазен, сейчас я выйду, чтобы разбудить превратника. Дверь я запру. Будь осторожен, сэр. Он может до сих пор подкарауливать где-нибудь там, снаружи. Я достал из стола кинжал и сунул себе в рукав. Оказавшись в приемной, я задул свечи и несколько секунд смотрел через высокие окна на гейт-хаус-корт. Несколько верхних окон были освещены, но в окнах Дороти свет уже не горел. Во дворе не было ни души. Я сделал глубокий вдох, вытащил из рукава кинжал и вышел наружу. Я быстро пересек двор. В окне, видневшейся впереди сторожки привратника, было темно. Согласно правилам, либо он... либо его помощник должны были дежурить всю ночь, но они часто напивались и спали мертвым сном. Испытывая необъяснимое удовольствие, я принялся во всю мочь колотить в дверь. Через минуту она открылась, и на пороге возник крупный краснолицый мужчина, старый солдат. От него пахло пивом. Я рассказал ему о том, что на женщину было совершено нападение, и злоумышленник может все еще находиться где-то поблизости. прилел привести себя в порядок и послать помощника на поиски барока и Гая. Вернувшись в контору, я сделал всё, что было в моих силах, чтобы помочь Тамазин. Принёс воды и чистые полотенца, чтобы она могла умыть своё бедное разбитое личико. "Джек должен был быть со мной", проговорила она. "Как он мог бросить меня одну?" Её испуг сменился злостью. "Тамазин, ты говорила, что чувствовала чьё-то присутствие за дверью, и не только сегодня." Последние несколько дней, когда Джек уходил, я ни разу слышала снаружи чьи-то шаги. Сегодня я подкралась к двери, прислушалась и услышала за ней чьё-то дыхание. Ты говорил об этом Джеку? Да, но он ответил, что это глупые бабьи страхи. А сегодня вечером, стоя у двери, я услышала снаружи шаги. Кто-то уходил. Потом скрипнула дверь, ведущая на улицу, и наступила тишина. Я не могла больше выносить всего этого и убежала из дома. Конечно, это было глупо. Откинувшись на стуле, я размышлял. Он должно быть, поджидал снаружи, возможно, караулил там каждую ночь. Я ощутил давящий страх, подобравшийся к горлу. Скорее всего, он проследил за Тамазендалин Калнс Ин. Он следил и за мной. Тамазен тихо плакала, и я положил ладонь на её руку. Похоже, сегодня мне было уготовано только и заниматься тем, что утешать несчастных женщин. напуганных этим существом. Барак появился только через час. Помощник превратника отыскал его в таверне возле Ньюгейтского рынка. Он ворвался в контору с вытаращенными глазами. Что случилось? Мне сказали, что на тамме кто-то напал. Увидев жену, Барак кинулся к ней, но резко остановился, когда она подняла голову и повернула к нему опухшее злое лицо. Да, Джек, напал Тот самый вымышленный человек, плод моего воображения и бабьих страхов. Барак повернулся ко мне. Это был тот редкий случай, когда я видел его растерянным. Я дал ему немного времени, чтобы успокоиться, усадил и рассказал о том, что произошло. Он не сводил глаз с Тамазин, а она в свою очередь со злостью смотрела на него. Она была очень сердита. Мне в голову не приходило, что он может узнать, где мы живём. сказал Барк жене. И даже кто мы? Как он об этом пронюхал? Барк снова повернулся ко мне. И зачем было устраивать это? Он будто насмехается над нами. Знаешь, мне тоже показалось, что за мной следят, тихо сказал я. Полагаете, это может быть кто-то из тех, кого мы знаем? Не знаю, что и думать. Там Азинтен не успела его разглядеть. Нет. Он напал на меня сзади, а когда стал избивать, я закрыла глаза. Он был очень сильным. Я упала на землю, он пнул меня и сказал то, что я уже передала вам. Дескать, он знает, что вы за ним охотитесь, но всё равно выполнить свою миссию. Всё ясно. Это он. Лицо Барака было пепельно-серым. Кто он? Голос Тамзин задрожал. За кем вы охотитесь? Кого он убил? Мы с Бараком переглянулись. Он утвердительно кивнул, и я поведал Тамазину историю о трёх убийствах, об их связи с книгой Откровения и о задании Краммера. Я правда не рассказал ни Бараку, ни его жене о теории Гая относительно импульсивных убийц и о моих собственных изысканиях, связанных с делом Стродера. Боже мой, выдохнула женщина, когда я закончил. Но если он стремится убить как можно больше людей, почему он оставил в живых меня? Думаю, ты не вписываешься в схему, которую он называет своей миссией. В откровении говорится, что четвёртый сосуд жжёт людей огнём. Значит, он желает запугать нас? спросил Барк. Заставить отказаться от поисков. Я тоже так считаю, Джек. Вы с Тамазином должны переехать в мой дом сегодня же. Держась вместе, мы будем в большей безопасности, а я попрошу Харсната прислать к нам человека для охраны. Я отправлю ему письмо. Это хорошая мысль, Тами, ласково проговорил Барк. Куда лучше? извитяно откликнулась она. Не хватало твоему хозяину ещё и нас охранять. Проговорив это, она снова расплакалась. Это было совершенно не похоже на Тамазин, я понял. Женщина находится на грани нервного срыва. Посмотрев на Барка, я безмолвно произнёс одними губами: "Успокой её". Но теперь и Барк разозлился. Тамазин поставила под сомнение его способность защитить её. "Это нечестно", заговорил он. "Если б я знал, что этот человек действительно существует, но у тебя всегда было столько беспочвенных страхов". Ничего глупее в данный момент он сказать не мог. Тамазин поднялась со стула и, несмотря на свои раны, непременно бросилась бы на него, если бы не стук в дверь, от которого все мы вздрогнули и застыли. Оправившись от первого испуга, я пошёл открывать. На пороге с ошарашенным видом стоял Гай. Ко мне явился какой-то человек и стал что-то бормотать о том, что здесь напали на женщину. «Входи, Гай!» — я с облегчением выдохнул. «Ты пришел как раз вовремя, а то бы случилось новое кровопролитие». Гай сразу же занялся тамозин. У нее были порезы на лице, сломан зуб и одно ребро. Гай заявил, что ей не придется выходить на улицу по крайней мере неделю, Но опасности нет, а зуб к счастью сломался не передний, а задний. Гай пообещал прислать к ней зубного лекаря, чтобы тот удалил остатки сломанного зуба. Пока Гай делал там один примочки с какими-то успокаивающими снадобьями, Барок сказал: "Я принесу Изольд Барчкой какие вещи. Вы действительно готовы на некоторое время поселить Тамузину у себя, сэр?" "Непременно". Я проводил помощника в прихожую, ухватил за руку и сверя пошептал: Если ты не успокоишь её, не признаешь свою часть вины в том, что в ваших отношениях наступил разлад, ты её потеряешь. Барак стряхнул мою руку и зло уставился на меня. В отношениях с женой я как-нибудь сам разберусь, огрызнулся он. Что вы можете понимать в супружеской жизни? Достаточно, чтобы видеть, что Тамазин настоящее сокровище. Я сумею защитить её, сказал он. А нам с вами лучше задуматься о том, как поскорее изловить этого человека. Он либо один из наших знакомых, и потому знал, что мы будем на болотах, и выяснил, где мы живём, либо, либо что, либо в нём действительно поселился дьявол. Барк развернулся, открыл дверь и вышел. В тот вечер все мы легли спать за полночь. Когда Гай уходил, я проводил его и уже на пороге шёпотом рассказал о деле Стродера. Так я и думал, сказал он. Тамазин я отвёл к себе домой. Барк принёс из Олд-Бардж кое-какие вещи, и я устроил Тамазин в той же комнате, где она жила, когда ухаживала за мной во время болезни в прошлом году. Моя домоправительница ужаснулась, увидев её лицо. Когда жена барка устроилась на втором этаже, Жуан отвела меня в сторону и прошептала: "Бедная девочка". "Да, да", ответил я. "Простите, что снова втягиваю вас в разные неприятности". Я рассказал ей, что на Тамозине напал человек, которого мы разыскиваем, и что я послал привратника к Харснету за охраной. Тамозин и мастер Джек почти не разговаривают друг с другом. Как же так после того, что с ней произошло? Я знаю, Джон. Между ними встала её обида и гордость Джека. Мы должны попытаться как-то помирить их. Но как же можно вмешиваться в отношения между супругами, сэр? Если этого не сделать, Они скоро перестанут быть супругами. Жоан выглядела испуганной, усталой и внезапно постаревшей. Я вспомнил, что давно собирался нанять для неё помощницу по дому, но так и не сделал этого. Я положил руку на её плечо. Всё будет хорошо, сказал я с уверенностью, которой на самом деле не ощущал. Взгляд, которым Барок наградил меня, спустившись этим утром к завтраку, красноречивее любых слов давал понять, что обсуждения его супружеской жизни он больше не потерпит. Там один страдала от боли во всём теле и поэтому осталась лежать в кровати. Харснет откликнулся на моё послание с удивительной быстротой. Едва рассвело, от него пришёл человек, мускулистый мужчина лет 30 с угловатым лицом и цепким взглядом. Он сообщил мне, что его зовут Филипп Ор. что он один из Вестминстерских констеблей и согласился присмотреть за домом из уважения к коронеру, человеку по его словам хорошему и богобоязненному. Ещё один праведник. Подумал я, хотя и был благодарен Харснету за то, что тот так быстро предоставил нам охрану. С ором коронер прислал письмо. Он писал, что желает срочно допросить настоятеля Вестминстерского собора Бенсона относительно бывшего лекаря и двух его помощников. Харснет просил меня и Барака сопровождать его и сообщал, что будет ждать у ворот аббатства в половине девятого утра. В письме также содержалось напоминание об утреннем заседании суда прошений в Вестминстерском дворце, где я должен был присутствовать. Я был благодарен Коронеру, что он не забыл и об этом. — Он действует весьма расторопно, — сказал я Бараку, — когда мы направились к Темзе, чтобы найти лодку. Погода была тёплой, но моросило, и ветер швырял нам в лицо пригоршни мелкого дождя. Лорд Кромвель всегда был хорошим воспитателем, откликнулся Барк. Карснет, религиозный радикалист. Надеюсь, это не повлияет отрицательно на его профессиональные навыки. По мне он показался весьма умным, ответил Барк. Я промолчал, чувствуя, что мой помощник сейчас готов превратить любой разговор в перепалку. Мы снова проделали путь от причала Уайт-Холла до Вестминстера. Капать стало сильнее, и я порадовался, что догадался уложить документы в кожаную сумку, которую нёс Барк. Вместо того, чтобы повернуть, как обычно, налево во двор нового дворца, мы прошли мимо сторожки у ворот бывшей аббатской тюрьмы и оказались на Сивинг-лейн. Дождь прекратился, по небу бежали небольшие безобидные облачка, а их тени играли в догонялки, бегая друг за другом по земле. Улицы Вестминстера бурлили от людей. Хорошо одетые парламентарии спешили к началу утренних заседаний, а нищие и уличные торговцы вовсю осаждали их. Некоторые члены парламента, жившие в Лондоне достаточно долго, уже научились отгонять эту назойливую публику высокомерным взмахом руки, но остальные еще не овладели этим искусством. Мущину в красивой красной накидке и шапочке, вышитой самоцветами, торговцы окружили плотным кольцом, не давая пройти. Он, видимо, совершил ошибку, вступив в спор с кем-то из них, и они налетели, как стая скворцов, на упавшую булочку. "Нет, мне ничего этого не нужно", жалобно восклицал он. Кто-то потянул бедолагу за рукав, он вышел из себя и перешёл на крик. "Нет, нет и нет! Убирайтесь, дьявол вас забери, и уберите от меня свою дрянь!" Кто-то из коробейников тряс у него перед носом грошовым медным ожерельем. Барах засмеялся. «Вот ведь дурак деревенский! Они сожрут его заживо!» Внезапно перед моим лицом промелькнул длинный нож, и я инстинктивно отскочил назад. Это был торговец с кабяным товаром. На шее у него висела связка ножей. «Осторожней!» — рявкнул я. «Прекрасные стальные ножи, сэр! Самые лучшие!» Я оттолкнул его плечом, и мы двинулись дальше. Харснет уже ждал нас у старинных ворот. На нем была мантия юриста с приколотым в районе сердца королевским гербом, выдавленным на металле. Сцепив руки за спиной, он смотрел на Сивинг-Лейн. Когда мы приблизились, коронер приветственно кивнул. Я сразу же принялся благодарить его за то, что он прислал ко мне Орра. «Женщину необходимо оградить от возможной опасности», Если же злодей попытается проникнуть в ваш дом, у нас будет возможность схватить его. Ор хороший человек. Надеюсь, ваша жена не очень пострадала, мистер Барк, обратился Харснет к моему помощнику. Немного отдохнёт и всё будет в порядке. Но что именно произошло? Я рассказал Харснету о нападении на Тамазин. Он плотно сжал губы. Как это могло случиться? После встречи с настоятелем Мы обсудим это во всех деталях. А что у вас, сэр? спросил я его. Сообщил ли кто-нибудь из соседних корнеров об убийствах столь же ужасных, как три наших? Никто и ничего. И мы по-прежнему блуждаем в потёмках относительно того, откуда убийца знал своих жертв и почему выбрал именно их. Карснев вздохнул и выдавил усталую улыбку. Что ж, посмотрим, что сможет сообщить настоятель Бенсон. Он будет ожидать нас в доме бывшего привора, который забрал себе после получения должности настоятеля. Харснет нахмурился. Ещё бы. Реформатор не мог одобрительно смотреть на то, как экс-монах наживается на растаскивании монастырского имущества. Я хотел спросить вас кое о чём, сэр. Не показалось ли вам на прошлой неделе, что за вами следят? Корнер покачал головой. Нет? А вот мне показалось. Я полагаю, вам следует быть осторожнее. Благодарю вас, я непременно воспользуюсь вашим советом. Харснет сделал глубокий вдох и направился через ворота во двор старого монастыря. Территории, прилегающие к большинству бенедиктинских монастырей, издревле становились местами оживлённой торговли. Но с Вестминстерской обителью всё было иначе. отчасти из-за её огромного размера, отчасти из-за того, что она пользовалась статусом убежища. Те, кого преследовало правосудие, могли укрыться за её стенами, сразу же становясь недосягаемыми для закона. Так и получилось, что Божий дом оказался приютом разного рода злодеев, прятавшихся здесь от кары за свои преступления. Территория бывшего монастыря была окружена домами и убогими лачугами, в которых обитали преступники всех мастей. Все они платили монахам приличную арендную плату. Большая часть старинных привилегий, которыми пользовались монастыри, канули в лету вместе с самими монастырями. Это был один из лучших подчинов короля Генриха, но убежище сохранило свой статус. И здесь по-прежнему скрывались от закона должники и мелкие воришки. При этом многие жили здесь до самой смерти, причём жили спокойно, вели бизнес в Лондоне, пользовались услугами адвокатов вроде Билкнепа и каждое воскресенье посещали церковь Святой Маргариты, красивое, недавно перестроенное здание, которое возвышалось в северной части монастырской территории. Проходя мимо церкви, мы увидели группу людей. Двое из них были церковниками в белых сутанах. Боннер сказал словно плюнул Харснет: Я тоже узнал Приземистова, полного и круглолицевого епископа Лондона, нагонявшего на всех страх. Он смеялся, разговаривая с другим клириком, возможно, викарием церкви Святой Маргариты. Я внимательно рассматривал епископа, который жаждал очистить Лондон от радикалов. Он производит впечатление весёлого человека, заметил я. Викарий Браун, сделанный из того же теста, мрачно откликнулся Харснет. В церкви осталось еще полным, полно золота, канделябров и икон. С большим трудом удалось отобрать их священную реликвию. Палец святой Маргариты. Бонар, эта пописская свинья, рано или поздно приведет нас обратно к Риму. «Но ведь Бонар был одним из людей лорда Кромвеля», — возразил я. «Теперь, когда Кромвель мертв, волки сбросили с себя овечьи шкуры. Для них важнее остаться у власти». Он метнул злобный взгляд в сторону епископа. Пусть простит меня Господь, но я хотел бы, чтобы наш убийца выбрал своей следующей жертвой бонора, а не добрых реформаторов. Но дьявол действует по собственному усмотрению. Я взглянул на барка, но тот лишь пожал плечами. Мы прошли мимо огромной старинной колокольни, превратившейся в разваливающуюся ночлежку, свернули на восток. именовав аббатскую церковь, вышли на южную сторону монастырской территории, огороженной высокими стенами.